В дорогу он тронулся спустя неделю, когда русский царь подобрал ему двоих сопровождавших, у коих и находились все бумаги, которые должны были обеспечить содействие местных властей. Вот этих самых, керосирского лейтенанта и инока монастыря, чье название англичанин мог до сих пор только прочитать по бумажке, но никак не произнести на память. «За икону Спаски. Ужас, да и только!» В Смоленске англичанин поражил неделю. Он ходил на торг, приценивался к товарам, беседовал с купцами, ремесленниками и крестьянами. И все мысли, появившиеся в ходе этих бесед, записывал в специально приобретенную для сих целей книжицу — отличным русским грифельным карандашом, коих купил целых две дюжины, да и книжиц тоже пять, ибо подозревал, что одной не хватит. Ехать ему предстояло далеко и долго, а недостатка в мыслях у него никогда не было. Следующим пунктом путешествия был Минск. Там лорд Висбю задержался на две недели город был куда больше смоленска к тому же в нем имелось высшее учебное заведение минский университет он сейчас находился в процессе переезда число студентов в нем с момента основания увеличилось в несколько раз и университету стало тесновато в тех расположенных в самом центре города зданиях кои он занимал так что государь выделил университету 210 из черносошных земель в 12 верстах от Минска, где сейчас ускоренными темпами возводились новые учебные и жилые корпуса. Сэр Самуэль встретился с ректором, побеседовал с преподавателями, съездил на место стройки, где отметил явное сходство, если не архитектуры, то Принципов размещения колледжа и университета, кои здесь именовались факультетами, с тем, что он имел возможность наблюдать во время учебы в Кембридже. Также он уже перед самым отъездом посетил бал, который давал местный начальник гарнизона вознаменование годовщины победы русского оружия в польской войне. До Усть-Двинска, где располагалась ставка наместника русской Прибалтики, коим в данный момент являлся наследник престола, царевич Иван, англичанин и сопровождающие его лица добрались только к исходу июля. В Усть-Двинске он задержался на неделю. Город ему понравился, он был эдакой уменьшенной копией Москвы, где Кремль располагался не в центре, а даже далеко за окраиной, и именовался «Страж-городок», и представлял собой не средневековую, а вполне современную крепость бастионного типа. Архитектура новых зданий более тяготела к немецкой, но тихие пруды, широкие улицы и тенистые аллеи, постепенно становившиеся, едва ли не главным отличительным признаком русских городов, явственно говорили, что ты именно в русском городе. Царевич дал ему одну аудиенцию, внимательно выслушал все, что лорд Визбю записал в своей книжице и предложил проехаться по всей русской Прибалтике и посмотреть, где и что. На его взгляд требует особливого присмотра. И сэр Самуэль незамедлительно тронулся в путь. Состоявшийся разговор он счел весьма полезным и даже многообещающим. Нет от планов стать приближенным именно царя Федора, он не отказался. Его по-прежнему буквально завораживал этот могучий старик, но царь уже стар, Годы идут. Кто знает, кто будет царем к тому моменту, как англичанин вернется из своего многолетнего путешествия по России? А так есть надежда, что его труд будет востребован и следующим заказчиком, и обещанное жалование будет ему выплачено. За конец лета и начало осени он успел посетить восемь городов, в том числе Сыренск. Ракобор, Колыбань, Юрьев и Ругадив, а затем через Охтинск двинулся к Выборгу. — Ну что, господин лорд, — весело сказал Кирасир, — тронулись, что ли? — Вечер скоро, а нам еще до мятливого версты три, а то и четыре ехать. Лорд Висбю торопливо закруглил мысль, кою записывал в книжицу, и в в сумку. Русские переименовали практически все населенные пункты в занятых ими Лифляндии и Финляндии. Ныне, по большому счету, вследствие сменившегося населения, потерявших право именоваться таковыми, так что, как ранее называлось это самое мятливо, он не представлял. А впрочем, даже если бы и представлял, какая разница, До Кабы они добрались к началу сентября. Там англичанин устроил себе три недели отпуска, отсыпаясь в отведенные ему после представления кирасиром подписанные царем бумаги в комнате в Апском замке, когда-то построенном шведскими королями, как их главный опорный пункт в Финляндии, гуляя по городу и просто отдыхая. Кабы, как, впрочем, и большинство остальных городов, новых русских, прибалтийских губерний, все еще сохранял явственные черты прежнего подданства. Тем более, что Кабы не подвергся столь тотальному разрушению, как большинство других городов, и достался русским практически нетронутым, просто открыв ворота перед подступившей к городу русской армии. А что ему оставалось делать? К тому моменту на территории Финляндии не осталось ни единого шведского солдата. Отдохнув, англичанин отправился на корабле в усть Двинск, по пути заглянув на Монзунд. Зиму он провел при дворе наследника, на коего, похоже, сумел произвести вполне благоприятное впечатление. Во всяком случае, До марта, когда англичанин собрался в дальнейший путь, наследник шесть раз приглашал его для приватных бесед, а перед отправлением даже одарил золотыми часами с инкрустацией. От Пскова до Устюжны доехали по царевой дороге, не затронутой начавшейся распутицей, а вот после Устюжны Пришлось помучаться, но недолго. От Вологды двинулись с водой и к середине мая уже добрались до Архангельска. В Архангельске они пробыли полторы недели, во время коих англичанин активно беседовал с купцами, а потом сели на шхуну навага, коя отправлялась в Усть Амурск, с заходом в Абдорск и Усть Ленск, где должна была принять на борт Песцовый есак, Кои предназначался для продажи в Китае и Японии. Песцовый мех ценился там куда выше, Вследствие того, что был более редким. Пассажиров на корабле, кроме них троих, было немного. Купец из Абдорска, Расторговавшийся соленой рыбой из обской губы, Да двое купцов из Мангазеи следующих опять же до Абдорска, откуда до их Мангазеи, было рукой подать. Ну, по сибирским меркам, конечно. И они рассчитывали доплыть до дому из Абдорска какой местной оказией Поначалу отношение к лорду Визбю среди попутчиков было настороженное. Для местных англичане спокон веку были конкурентами да еще все время пытавшимися из-под тишка обойти царев указ о государевой монополии на торговлю пушениной. И хотя северно-государево-дозорная эскадра уже, почитай, отбила у иностранных судов охоту соваться в русские воды, все одно время от времени находился какой из иноземных капитанов, который рисковал сунутся подальше, на север, мимо русских военных кораблей. Уж больно, барыш, в случае удачи мог бы быть велик. Но затем, когда выяснилось, что этот англичанин, вроде как на государевой службе, отношение поменялось, и купцы начали на наперебой угощать сэра Самуэля собственными наливками на тундровых ягодах. Морожки, голубики и так далее. Поскольку даже в каюте все время плавание было довольно холодно, англичанин всю дорогу мерз. Так что угощение своих попутчиков он принимал с благодарностью. В душе, правда, удивляясь, что никто из них не обращает никакого внимания на то, что сам лорд Визбю в ответ ни разу не удосужился «Налить ни единой чарки. Ее у него, конечно, не было, но среди английских путешественников это не послужило бы оправданием. Либо ты участвуешь в сугреве, как это называли его попутчики, в равной доле, либо тебя все игнорируют».